Еще до того, как Грациани в сентябре начал свое непродолжительное наступление в Северной Африке, итальянские войска в Восточной Африке добились некоторых успехов, которые, однако, имели бы значение только в рамках общего решительного ведения войны против Англии. Усилия войск герцога Аоста были направлены на расположенные у входа в Красное море Британской Сомали, которое после завоевания Абиссинии было со всех сторон окружено итальянской территорией. Гарнизон этой колонии, насчитывающий 1500 человек, без тяжелой артиллерии и танков, естественно, не мог воспрепятствовать захвату ее итальянцами. Когда последние 7 августа начали наступление с запада, англичане отступили и держались лишь до тех пор, пока из страны не были вывезены морским путем все важные запасы. 20 августа итальянцы оккупировали столицу британского Сомали Берберу, одновременно являвшуюся важнейшим портом колонии. Затем, не встречая сильного сопротивления, они улучшили конфигурацию западной границы итальянского Сомали, отрезав вдававшийся в его территорию выступ британской колонии Кении. В Судане, в котором господствовали англичане и который на востоке граничил с Эритреей и Абесинией, итальянцы в начале июля захватили два пограничных населенных пункта. Все эти действия имели бы какой-то смысл лишь в рамках общего стратегического наступления итальянцев на всем театре военных действий. Проведенные же в отрыве от действий войск в Киренаике своим итогом имели лишь истощение и так скудных запасов итальянских арсеналов в Эритрее. И вскоре, когда англичане перейдут к наступлению из Кении, успехи августа и начала сентября обратятся в свою полную противоположность.